Глава 7. Телекамеры были размерами со спичечный коробок и крепились на лацканный курток. Сигнал уже с них записывал компьютер и синтезировал целостную картину события, которая представляла собой поход в башню отряда из семи человек. Ива Шура, Кострова, Таи, Вероники, полковника Гаранина и двух его зубров, капитана Клюева и прапорщика Сергеева. И. Кроме телекамер Гаранин привёз оружие: пистолеты Кабан и бронежилеты из кевлара. Лёгкие, тонкие, но выдерживающие, по его словам, ударов автоматной пули и осколки гранат. Больше всего бронником ободрался Ивашура, потому что это было единственной защитой для Вероники. Женщина несомненно смелая, но не владеющая навыками рукопашного боя и десантно-разведывательных операций. Та и в этом смысле была образована лучше. Прежде чем отправиться в путь, я сооруrazil сепарацию с лейтенантом Кущей, получил ответ: "Не ждите меня, присоединиться не могу, но подстрахую", и вынужден был начинать рейд не так, как задумал. Разговаривали мало, обстановка не благоприятствовала беседам и шуткам. По одному под прикрытием ребят Горанино перебрались в лес к машине, убедились, что слежки нет, и погнали BMW в обход лагеря к дороге, по которой сотрудники ФСБ гоняли к башне грузовики с взрывчаткой. Расчёт Ивашура оказался верным. Машину Майора Ссоева на КПП знали и пропустили в зону возле башни без проверки документов. Лишь откозыряли на короткий гудок. Значит, самого со своего здесь нет, заметил Костров. Странно, если они собрались взорвать ствол сегодня ночью. Он может подъехать позже или вообще будет руководить операцией дистанционно. Иван щёлкнул эти доводы ризонными и замолчал, проворчал только Лишь бы не поднял панику раньше, обнаружив, что Гибелев куда-то пропал вместе с машиной. Девять километров проехали по дороге, не включая фар, настороженно вглядываясь в темноту леса. Луна то показывалась из-за облаков, то скрывалась за ними, и это обстоятельство держало всех в досаде и напряжении. В километре от башни Ивашура остановил БМВ. «Ждите здесь, не выходите из машины. Мы с Иваном сейчас прогуляемся кое-куда, а через полчаса вернемся». «Куда?» — тихо спросил Гаранин. «Заберем спрятанное снаряжение». Не поясняя, что имеет в виду, Ивашура выбрался наружу, подождал Ивана, и они канули в темноту, как привидение, не хрустнув сучком, и не прошелесе в травой. До того места, где они спрятали меч Дриммер, идти надо было с километр. Сориентировавшись, десантники обошли болотце, бегом преодолели открытое пространство до стены башни, выросшей над головой бесконечной стеной мрака, отдышались за глыбы земли. «Хорошо, что база совсем с другой стороны и отсюда не видна», — шепнул Костров. «Вот было бы смеху, выйдем мы тогда прямо на нее». «Смех был бы горький», — проворчал Ивашура. «Перестреляли бы нас, как перепелов, и костюмы бы не спасли. Ты точно помнишь место?» «Еще полста метров возле поваленной сосны». Крадучись, они пошли вдоль стены башни, обходя горки и встопорченные пласты почвы. обнаружили упавшее дерево с вывороченными корнями и были остановлены тихим, но непреклонно выразительным возгласом: "Стоять, за оружие не хвататься". Вспыхнул луч фонаря, осветил землю, чьи-то ноги в ботинках 45-го размера и длинное узкое туманно-прозрачное и металлическое одновременно лезвие меча. "Дриммер у меня", продолжал человек знакомым голосом. "Так что будь благоразумен, Игорь Васильевич". Меншов Башура напряг зрения, сились разглядеть лицо говорившего. «Виталий, ты? Один?» «Я, Игорь». Человек осветил свой плащ, бородатое лицо погасил фонарь. «Только, во-первых, в настоящий момент не доктор физмат-наук Меньшов Виталий Борисович, а резидент хирургов, и ты это знаешь. А во-вторых, я не один, а с дримером. Что сводит ваши шансы уцелеть к нулю?» «Это всего лишь меч», — пренебрежительно процедил сквозь зубы костров. «Ошибаешься, рыжий». Дример потому и назван Дримером, и что может не только превращаться в любые предметы, внесённые в программу, но и выполнять любые желания и приказы, надо лишь взнать код, так сказать, слово власти. Я знаю. Понятно. Понятно, господин резидент. Как ты его нашёл? Он не был заблокирован. А полуинициированный Дример излучает в длинноволновом радиодиапазоне. Вы этого не знали? Костров сделал взмах рукой, но меч в руке Меньшова тотчас же удлинился на несколько метров, отбил бросок кинжала, с тихим треском распорол куртку на плече Ивана, успевшего, тем не менее, отклониться. Если бы он этого не сделал, остался бы без руки. «Ни шебуршись, рыжий!» — оскалил зубы Меньшов. «Хотя ты и мастер рукопашного боя, но, как говорят, против дриммера не выдержишь. Брось-ка пистолетик на землю, он тебе явно мешает, да и второй кинжальчик, если есть». Я всё равно сдам вас, майор, целиком или частично, так что для вас лучше будет, если целиком. Иван помедлил, бросил к ногам Безон. "Мне жаль, что так получилось, Игорь", продолжал Физик. Луна вышла из-за облака и высветила его серебром, словно он за одно мгновение посидел. Но программа не оставляет мне свободу выбора. Идите вперёд к биваку майора. Он скоро подъедет с Леонием Гибелевым. Гибелев не подъедет, флегматично заметил Ивашура, что-то взвешивая про себя. Физик с любопытством глянул на него. Вы что же, вычислили его и убрали? Моя очередь за тобой, буркнул Костров. Меншов снова оскалился. Не кожи гоб, хлопче, я ведь могу и осерчать. Ты уверен, что успеешь? странным голосом спросил Ивашура. Меншов перестал показывать зубы, насторожился. Хочешь сказать, что у тебя есть универсал без автонаводки и мысли спуска, он же лезяка? Ты уверен? Всё тем же голосом повторил вопрос Игорь Васильевич. Миншаф отступил на шаг, потом расслабился, покачал головой. Блефуешь, Игорь. Если бы ты имел универсал с компьютерным блоком, ты им уже воспользовался бы. Но я не любитель рисковать, и предупреждал, не дёргайтесь. А теперь я покажу тебе, что такое Дриммер в действии. Он помолчал несколько мгновений, произнёс раздельно: "Убей его". Лезвие меча метнулось к вашуре и остановилось в миллиметре от его уба. Медленно втянулось обратно. Миншов оболдело глянул на меч, перевёл взгляд на сосредоточенную его вашуру, прошептал снова: "Убей его". Меч Меньшин шелохнулся, продолжая туманно струиться от рукояти к кострию. "Прощай, Виталий", глухо проговорил Ивашура. "Мне тоже очень жаль, что всё так случилось, но и у меня нет выбора". Тусклая беззвучная вспышка осветила вывороченный пласт земли, на котором стоял Меньшин и ствол сосны. Меч выпал из руки физика, и он с дорой в альбом мягко завалился навзничь. Ивашура, сгорбившись, смотрел на тело бывшего приятеля. И вышел из ступора лишь когда Костров ткнул его за плечо. Время, Игорь. Если бы его не Он наверняка поднял бы шум. Кстати, что произошло? Почему Дриммер не убил тебя? Я тоже знаю слово власти. И Вашура подобрал меч. Пошли назад, а то полковник ещё бросится на поиски. Они двинулись к лесу обратным маршрутом, прислушиваясь к звукам, доносившимся со стороны базы Соево. Там ничего не происходило. Драматическая сцена с физиком не была услышана охраной.